Если он только приступил к работе, я вижу его издалека и бегу к нему, размахивая над головой книжечкой, в которой проставлены мои отметки с подписями каждого учителя. Цифры и слова, которые говорят ему о собственной дочери, как о звезде, рожденной для более высокого предназначения, как о комете в сером небе познания. Иногда я его не нахожу. Возвращаюсь в дом, спросить у мамы, там ли он, И если она отвечает «да», иду обратно и шагаю медленнее, пока не обнаружу его, проглоченного могилой, которую он роет своими могучими руками, раз в десять секунд зашвыривая в небо очередную лопату земли. Увидев меня, он прерывается, втыкает лопату в блестящую землю, зажигает сигарету и говорит «Я тебя слушаю, дочка». И я объявляю оценки, полученные за этот триместр по латыни, английскому и французскому. Все оценки сплошь блестящие, как драгоценные камни. 15 баллов из 20, 16, 17. Комментарии учителей восторженные. Два слабых места, две легкие тени, математика и естественные науки. Только на эти две отметки он обращает внимание — только по поводу этих двух делает мне замечание. А потом, без малейшей улыбки, хватается за лопату и копает, копает и швыряет, швыряет и копает. Именно так действуют на меня его безжалостные слова. Вонзаются лопаты мне в душу, и каждый раз, в конце каждого триместра, выгребают оттуда еще немного плодородной земли, еще немного радости. И яма эта, похоже, бездонна. Он не видит слез, которыми наполняются мои глаза. Я не оказываю ему этой чести. Я проглатываю их и даю им волю уже на кухне, где меня дожидается мама. Она обхватывает меня руками, прижимает к груди, как маленькую девочку, хотя я уже давно перестала ею быть. Мне больше нравилось, как мама утешала меня раньше, когда еще носила длинные волосы. Тогда она меня обнимала, и волосы ее струились по моему лицу нежными ручейками. Я потом узнаю, а, впрочем, и сейчас мне это ясно, отец сражен тяжелой болезнью. В жизни бывает множество болезней. Например, у мамы такая болезнь, при которой ничего не принимаешь всерьез. Она, как доброкачественная опухоль, не затрагивает ни одной из жизненно важных функций. А вот отцовский недуг неизлечим. Он болен перфекционизмом. Все должно быть сделано наилучшим образом. И как бы ты ни старался, всегда будет не то, не то. Эта болезнь мучительна для окружающих. В конце года я это поняла и больше не бегу к нему, а просто оставляю школьный табель на буфете и не слушаю отцовских комментариев, невыносимо слушать то, что знаешь заранее. Я присоединяюсь к лагерю матери — перед лицом подобной слепоты, заливаюсь хохотом. Так мало времени и так много перемен. Мамины волосы, скользнувшие из-под ножниц парикмахера, новость об интернате, прогремевшая точно гром среди ясного неба над моей головой, исчезающий вдали цирк, и все это за два дня. Мои родители стоят в фургоне хозяина цирка. И я сижу за ними в плетеном кресле. В какой-то веке это они, мои родители, выглядят так, будто что-то натворили. Держат руки за спиной, переминаются с ноги на ногу, говорят неуверенными голосами. Хозяин по происхождению поляк. На французском языке он не разговаривает, он им давится. Ему трудно согласовывать времена и спрягать глаголы, поэтому он решил обходиться в этом невозможном французском одними инфинитивами. Он достает из бара четыре стакана. Для меня апельсиновый сок, а для них настойка на травах. Хотеть лед? Нет, никто не хотеть лед. И он, никого не щадя, переходит сразу к делу. Во-первых, осень, скоро зима, значит, надо меньше людей. Во-вторых, девочка всегда уходить, всегда жандармы, невозможно продолжаться, плохо влиять образ цирк. В-третьих, деньги. Меньше денег в касса, надо укротитель, надо эквилибристка, надо клоун. Вы надо меньше. Так что увольнение. Меня не винить. Ну что ж, никто и не винит. Спустя два часа после этой беседы отец видит в газете объявление. В городе, куда направляется цирк, требуется могильщик. Хороший оклад, служебная квартира прямо рядом с кладбищем. На следующий день мои родители переходят из сферы праздника в сферу скорби. Церковые помогают нам перенести вещи в дом, заросший диким виноградом. Большой сад, печь, винтовая лестница, которая ведет из гостиной в спальни, вид на лес за могилами. Короче говоря, счастье, несмотря на то, что моя судьба пока не определена. В интернете меня, скорее всего, смогли бы излечить от страсти к побегам но в течение некоторого времени нам придется жить только на папину зарплату, а учеба в интернате стоит дорого. Родители наводят справки, мэрия назначает им пособие, и в начале октября я сяду в автобус, который отвезет меня в коллеж Сент-Аньес, в 30 километрах отсюда. Отец объясняет, меня берут на испытательный срок, на год. Домой я буду возвращаться только в конце триместра. По субботам и воскресеньям буду жить на полном пансионе у одной дамы. В интернете таких дам называют крестными. Они подрабатывают тем, что на выходных принимают у себя воспитанниц, чьи семьи живут слишком далеко. 30 километров — я не знала, что это тоже слишком далеко. Родители смотрят на меня. Они ждут протеста, огорчения или, по меньшей мере, удивления, но не получают ничего, кроме улыбки. Я поняла кое-что, кое-что чрезвычайно важное. Это стало для меня откровением, если хотите. Я поняла, что никто и никогда не сможет меня ни к чему принудить. Никто. Никогда. Ни к чему. Интернат. Поживем — увидим. Я нашла свой подход. Он очень прост. И к интернату он применим точно так же, как потом будет применим к замужеству, к профессии. Ко всему. Вот он мой подход. Поживем, увидим.